броню, да лока, закованного в железо еще чище, плюс мэйра, которому я разрешила покопаться в своих запасах и выбрать то, что придется по вкусу. А он, конечно же, взял ту кольчугу из дорона и шлем, которые мне так и не подошли. В общем, жуть, а не рейзерская команда. Кошмар на улице Вязов. Но мне почему-то понравилось. Кстати, кольчуга на Мэри села, как по нему сделанная. И шлем, на удивление, подошел. Блестели они, конечно, сильно. Но я по возвращении решила, что тут же отдам их дару, дарну, чтобы доработал и сделал, как у меня. Да и Локу не мешало бы озаботиться маскировкой, потому что выглядывающие из-под длинной кожаной куртки кольчужные кольца все равно то и дело бликовали. А в хороне даже малейшая мелочь могла привлечь к нам лишнее внимание. Поэтому к Дарну, как только закончим с разведкой, сразу же к Дарну. К тому же завтра время первой примерки подойдет. На залитой солнце дороге нас до поры до времени никто не беспокоил. Для твари было еще слишком рано и слишком светло чтобы даже самые наглые и живучие из них рискнули высунуться на открытое место. Поэтому я пока не беспокоилась. Трудности ожидались только к вечеру. Вряд ли кто-то полезет на рожун до наступления темноты. Однако до этого времени я надеялась управиться самым главным и благоразумно вернуться под защиту своей поляны. Соваться к печати сегодня без подготовки и надлежащего снаряжения было бы верхом глупости и было бы полным идиотизмом отправляться туда всего лишь четвером. Если уж тут кахары выскакивают из леса, наплевав на осторожность, то в глубине наверняка водятся твари и пострашнее. И наверняка они не пропустят нас к печати просто так. Так что, скорее всего, если с ней все выгорит, я буду просить у Фаиса еще людей, и, скорее всего, мне придется его уговаривать на это безумие, возможно, даже говорить правду. Но если печать действительно существует, и если она действительно так важна, то Фаис не откажет, потому что прекрасно понимает, что другого способа освободить хотя бы эту часть Фарлеона от нежити попросту нет. Что мне не понравилось, так это то, что дорога все время петляла, обзаведясь таким количеством поворотов, что это уже начинало раздражать. И чего им не строилось прямо? Чего бы не поставить плиты ровно? Это же не асфальт, не булыжник, не брусчатка. Клади себе и клади. Какая им была разница, где деревья выкорчевывать? И какие овраги засыпать? А теперь петляй тут до скончания веков, не зная, за каким поворотом тебя ждут неприятности. Еще ладно поутру, а обратно мы как пойдем? Каждый раз на цыпочках станем подходить и высовывать из-за из угла зеркальца, то бишь мою правую руку с колечком, надеюсь, что ее не откусят. Нет, такая дорога мне определенно не нравилась. И определенно не нравилось отношение короля к такому безалаберному отношению к инфраструктуре собственной страны. Дорога же — это важная артерия, по которой идут караваны и жизненно необходимые товары. А в фарлеоне дорога — это еще и источник дохода, потому что золотые шахты последние лет 200 стояли нетронутыми и вряд ли сильно оскудели. Мог бы и озаботиться, чтобы добытое золотишко шло в казну прямым ходом. Мог бы и подумать о том, что каждый день задержки лишает его законных процентов на прибыль. Хотя... Если уж Валион, лишившись этих шахт, не обнищал, то, наверное, на его территории осталось немало таких мест, откуда можно добывать драгметаллы. Если бы это было не так, карта Воалара стала бы совсем другой. И если бы эти шахты оказались последними, то еще дед Эннара Второго, а он, как говорят, был совсем не дурак, озаботился бы тем, чтобы вернуть себе эти богатые недра. Но поскольку этого не случилось, значит, или затраты выглядели совершенно дикими, или же королевство вполне могло себе позволить чуточку обеднеть. Тем более, что никакие конкуренты на это богатство не зарились, и в сомнительную авантюру по освобождению Фарлиона мудро не ввязывались. Что, собственно, только доказывает мою мысль касательно нешуточной опасности Харона и наглядно подтверждает неглупую мысль о том, что соваться внутрь без надлежащей подготовки не следует даже мне в компании двоих отменных бойцов и старшего демона. По мере того, как мы углублялись в лес, моя ладонь постепенно холодела а глаза у змея на персне медленно наливались зловещим багровым светом. Причем чем дальше, тем ярче они становились. Правда, рубиновых лучей он пока в стороны не пускал, но сама тенденция настораживала. Создавалось такое впечатление, что вокруг нас медленно сгущаются черные тучи. А за те с настоящими деревьями в нехорошем молчании собираются все окрестные твари. Я аж плечами передернула, представив, что тут должно твориться по ночам. А потом увидела на каменных плитах следы огромных когтей и внутренне вздрогнула. Здоровая тут была тварь. Больше, чем кохар, Наверное, раза в три. И когти у нее здоровые. По полметра каждый, не меньше. Причем было их у нее не пять, как у нормального зверя, а по семь на каждой лапе. И когда вот эта лапушка вдруг махнула по каменной вековой давности и очень прочной плите, с легкостью процарапав ее почти на всю глубину, вот тогда мне стало ясно, отчего на южном направлении Фаис еще двадцать лет назад запретил появляться. Интересно, это только здесь такие монстры водятся? Или на северной тоже бывают? Это даже не Картар. Деревянным голосом сказал Лок, увидев следы. Хартара я видел однажды, издалека. Но он не такой огромный, а это... Я даже не знаю, что. И, значит, печать должна быть недалеко. Она питает тварей. Благодаря ей они живут. И она же должна поддерживать прорыв, позволяя им проникать сюда из царства Айда. Что за прорыв? Дыра такая, огромная через которую твари сюда лезут. Пока его не закроешь, они так и будут хозяйничать. А поскольку за 200 лет в Парлеоне никому еще не удавалось его увидеть, то Фаис решил, что он либо один, но очень хорошо запрятан, либо, если верить в то, что печати тут далеко не одна, что на каждую печать приходится свой прорыв, и что твари будут тут жить до тех пор, пока мы не уничтожим всем. «Получается, их, может быть, тоже шесть?» — нахмурилась я. Лок, не поворачивая головы, кивнул. «Не исключено». «Ты что-нибудь чувствуешь?» — неожиданно спросил мэйр, не дав мне расспросить хмарно как следует. «Да», — кивнул Рейзер, — «здесь душно, и мне нечем дышать. А еще у меня на каждый шаг сердце сжимается, как будто совсем рядом с ним оказались чьи-то ледяные когти». А когда я пытаюсь почувствовать ишту, мне словно бы что-то мешает. И все струднее становится не поддаться чувству, что ее сила стремительно гаснет, причем, когда она исчезнет совсем, нас сомнут, как тростник в стальном кулаке. Я сжала зубы, потому что давно уже ощущала себя мелкой мошкой на огромном блюде из черного стекла. Харон буквально давил своей мощью, стискивал со всех сторон заставлял чувствовать себя слабой, уязвимой, ничтожной. Он смотрел на меня отовсюду, мстительно шипя и с нетерпением дожидаясь темноты. И мне все время казалось, что по нам шарят сотни голодных взглядов, которым до решительного и стремительного прыжка не хватает только медленно приближающегося заката. «Мне это не нравится», — впервые подал голос Лин настороженно вертя головой. — Здесь все время кто-то есть и все время за нами наблюдает. — Мэйр, ты хорошо умеешь бегать? — как можно спокойнее спросила я, пока не решаясь командовать отход. Мэйр криво усмехнулся. — Уметь-то умею, но успею ли? — А если перекинуться? — Зверям проще. Неохотно признал он, а затем быстро покосился. Может, вернемся?